Елена Басманова, Дмитрий Вересов, Кот госпожи Брюховец, Роман, Санкт-Петербург, Издательский дом Нева, Москва, Олма Пресс, 2002 год. Глава 1: «Тиара царицы Санта-Фернис была бы мне больше к лицу, думала младшая дочь профессора Муромцева, пристрастно рассматривая свое отражение в зеркале. Ее темноволосую головку покрывал ситцевый с блеклыми лиловыми колокольчиками по белому полю платок, который она нашла на сундуке кухарки. В городской квартире Муромцевых стояла полная тишина. Бесшабашные пылинки резвились в солнечных лучах, проникающих в комнаты сквозь неплотно задернутые шторы. заигрывали зачехленной мебелью, пытались добраться до картин и гравюр на стенах. В отсутствии хозяев неодушевленные предметы, мебель, посуда, книги, безделушки вели какую-то свою непостижимую жизнь, и девушке казалось, что они подсматривают за ней с доброжелательной настороженностью. Этим теплым июньским утром 1903 года Мария Николаевна была в квартире одна. Она только что приехала с дачи на Карельском перешейке, где семейство Муромцевых пятый год проводило лето, подальше от душного Петербурга. По традиции на вилле сирень флегелек отводился для друга семьи частно практикующего доктора Коровкина и его тетушки Полины Тихоновны. Сам 28-летний доктор все еще находился в городе, не мог оставить без врачебной помощи захворавших не ко времени состоятельных пациентов. Мура надеялась, что сегодня доктор Коровкин не откажется сопровождать ее на праздник в воздухоплавательном парке. Ей хотелось посмотреть на полет воздушного шара генерал Вановский. Правда, прервала свой летний отдых она по другой причине. Ее ждали в частном детективном бюро господин Икс, в ее бюро. Полтора месяца назад она получила из рук вдовствующей императрицы Марии Федорны, чья жизнь была спасена благодаря вмешательству проницательной муры, патент, дающий ей право заниматься частным сыском. Почти месяц потребовался, чтобы убедить отца разрешить дочери завести собственное дело. Полмесяца ушли на организационные хлопоты, наем помещения, поиск солидного помощника, под прикрытием которого она могла бы работать. Разве доверил бы клиент свои тайны, с которыми не решается обращаться в полицию? Девятнадцатилетние барышни с веснушками на носу. Наконец, неделю назад она подала в петербургскую газету объявление, что в пустом переулке петербургской стороны у Тучкова моста открыто частное детективное бюро «Господин X. Название не только предполагало мужчину-руководителя, но и как бы намекало на исключительную конфиденциальность На то, что имена и дела клиентов разглашаться не будут, ни в коем случае. И вот вчера от помощника пришло послание. В бюро явился первый клиент, точнее клиентка. И поручение простое — найти пропавшего кота. Старшая сестра Брунгильда со сдержанным неодобрением отнеслась к тому, что Мури придется обследовать дворы и помойки. Елизавета Викентьевна смотрела на младшую дочь с сочувствием. Она догадывалась, что ее девочка мечтала совсем не о таком первом деле в своей частной практике, но в глубине души благодарила судьбу. Дело, кажется, не опасное. Мора скинула платок, отошла от зеркала и позвонила доктору Коровкину. Клип Кириллович обрадовался, услышав знакомый голосок. Он с видимой охотой согласился сопровождать ее в воздухоплавательный парк. Мура не стала говорить давнему другу семьи, зачем она приехала в город. Ей было неловко. Не хватало насмешек доктора Коровкина. Вчера помощник поспешил успокоить свою юную хозяйку, заверив, что всю ночь и все утро самолично будет заниматься поисками беглого кота Василия. И Мура надеялась, что после подъема воздушного шара генерал Вановский она заедет в контору, где ее встретит милейший Сафрон Ильич, и поздравит с успешным завершением дела. Такими пустяками и следует заниматься помощнику, а никак не ей, сумевшей раскрыть и предотвратить чудовищное преступление, значение которого сумели оценить венценосцы. Смущал ее огромный задаток, внесенный клиенткой — 250 рублей. На такую сумму некоторые из ее бестужевых сокурсниц могли бы прожить год. Мура решала сложную задачу. Следовало нарядиться так искусно, чтобы в ее облике деловитость и строгость сочетались с ощущением праздничности. чтобы она одинаково хорошо смотрелась и в воздухоплавательном парке, и в собственной конторе. Она остановилась на полотняном костюме с мережками, легкая соломенная шляпа со скромной гирляндой искусственных фиалок и отделанный кружевами зонтик завершили ее туалет. К приезду доктора Коровкина она была полностью готова. Спускаясь по прокладной лестнице опустевшего дома, И, усаживаясь на разогретый ярким солнцем сиденье коляски, Мура искоса поглядывала на доктора. Клим Кириллович смотрел на нее ласково, на его губах играла непроизвольная улыбка. По дороге она беззаботно и весело рассказывала о новых дачных знакомых, примилых молодых людях и симпатичных барышнях, которых не было в прошлом сезоне. Не забыл упомянуть о беспокойстве тетушки Полины. Конечно, кухарка Фёкла не оставит её дорогого климушку без обеда и ужина, но кроме пищи нужен и свежий воздух. На подъезде к воздухоплавательному парку Мура увидела округлое очертания огромного окутанного сетью серебристого шара. Он, удерживаемый красными и чёрно-бело-красными верёвками и канатами, лениво покачивался в безоблачном голубом небе готовый сорваться и воспарить высь. Поглазеть на подъем смельчака собралось изрядное количество народу. Площадка, где шла таинственная суета, была оцеплена молодцеватыми городовыми в белых летних кителях, и за их спин публика видела внушительную корзину воздухоплаватели, одетого в кожаную куртку и кожаный шлем, ибо помощников, переносивших увесистые зеленые мешки. Мешки с балластом были помечены белыми крестами. Мура и доктор Коровкин старались продвинуться поближе к шару. Мура жалела, что не прихватила с собой фотоаппарат, подаренный ей на день рождения сестрой.